«Дэн». Я поставил воспроизведение на паузу. Макс наконец-то вспомнил про свою сигарету и вонзил в пепельницу тлеющий фильтр. «Я надеюсь, это все?» – спросил он. «Нет», – сказал я. «Тогда почему?» Он беспомощно махнул рукой в сторону экрана. «Почему мы прервались?» «Я подумал, что если ты не хочешь испытать шок, который испытал я, тебе стоит перевести дух». «Он что, утонул?» «Нет, скорее наоборот». «А полковник Трэвис, его не прирезали? «Нет, скорее наоборот». «Тогда в чем дело?» «Сделай три глубоких вдоха», — сказал я. «И вожми свою задницу в стул, ибо тебя ждет божественное откровение».